Слайтман был на пятнадцать лет моложе ранчера, так что прибежал на поле боя гораздо раньше. Замер у окопа, глядя на лежащие на дороге останки сына. Крови практически не осталось. Оган жадно ее впитал, но оторванная рука лежала там, куда и упала. И оторванная рука сказала ему обо всем. У Роланда не возникло желания переложить руку до прихода отца, Это было бы так же странно, как расстегнуть шеринку и помочиться на труп мальчика. Слайдман младший дошел до конца своей тропы и ступил в пустошь. Его отец, ближайший родственник, имел право увидеть, где и как это произошло. Слайдман простоял секунд пять, потом набрал полную грудь воздуха и закричал... От этого крика у Эдди похолодела кровь. Он оглянулся в поисках Сюзанны, не увидел ее, но не удивился. Он сам бы с удовольствием куда-нибудь подался. Сцена их ждала неприятная, отвратительная. Слайдман посмотрел налево, потом направо, наконец, на Роланда, который стоял у перевернутого фургона, сложив руки на груди. Чуть позади Джек сидел на колесе и курил свою первую сигарету. — прокричал Слайтман. Он прибежал с арбалетом, а теперь снимал его с плеча. «Ты это сделал! Ты!» Эдди ловко выхватил оружие из рук Слайтмана. «Нет, вот это ни к чему, приятель!» — пробормотал он. «Арбалет тебе совершенно не нужен. Давай-ка я подержу его!» Слайтман вроде бы не заметил, что остался без арбалета. Его правая рука совершала круговые движения, словно натягивая тетиву, готовя арбалет к выстрелу. «Чтобы отплатить мне! Ты мерзавец! Гнусный убийца!» В мгновение ока, двигаясь с невероятной скоростью, Эдди так и не мог поверить, что такое возможно, Роланд оказался рядом со Слайдманом, мертвой хваткой зажал ему горло, оборвав поток обвинений и подтащив к себе. «Слушай меня и слушай внимательно!» — процедил Роланд. «Мне плевать на твою жизнь и твою честь!» Первую ты прожил за зря вторую давно потерял. Но твой сын мертв, а вот его честь мне очень дорога. И если ты сию же секунду не заткнешься, паршивый червяк, я заткну тебе рот навсегда. Почему нет? Для меня ты давно перестал существовать. Я скажу остальным, что ты обезумел, увидев убитого сына, выхватил револьвер из моей кобуры и пустил себе пулю в лоб чтобы присоединиться к нему. Так что будем делать? Решай. Эйзенхард, тяжело дыша, все еще бежал по кукурузному полю, выкрикивая имя жены. Маргарет! Маргарет! Ответь мне, дорогая! Скажи хоть словечко, прошу тебя! Роланд отпустил Слайдмана и сурово смотрел на него. Слайдман повернулся к Джейку, Его глаза переполняла боль. «Твой Дин убил моего мальчика, чтобы отомстить мне? Скажи мне правду, сынок». Джейк последний раз приложился к самокрутке, отбросил окурок, выдохнул дым. Окурок упал рядом с дохлой лошадью. «Ты на него посмотрел?» спросил он отца Бенни. «Ни одна пуля такого сделать не сможет». Голова Сей Эзенхард подкатилась к нему, и Бенни вылез из окопа от ужаса. И вдруг понял, что это слово он никогда раньше не произносил вслух. Не было у него необходимости произносить это слово вслух. Они бросили в него две сарги. Одну я сбил, но... Он шумно сглотнул. Но вторая я... Хотел бы... Пытался, но... Но у Джейка перехватило дыхание Губы беззвучно шевелились Но глаза оставались сухими И в них, как и в глазах Слайдмана, стояла боль У меня не было возможности сбить второй Закончил он Опустил голову И заплакал Роланд смотрел на Слайдмана, вопросительно подняв брови Хорошо Выдохнул тот Я понял, как все произошло. Скажи мне, до того он вел себя храбро, скажи мне, прошу тебя. Он и Джейк привели одного из этой пары. Эдди указал на близнецов Тавери. Мальчика. Его нога провалилась в нору. Джейк и Бенни вытащили его, а потом несли на себе до самой дороги. Он показал себя молодцом, твой сын. Можешь не сомневаться. Слайдман кивнул. Снял очки. Посмотрел на них. Словно увидел впервые. Подержал перед глазами пару секунд. А потом бросил на дорогу. И раздавил каблуком. Повернулся к Роланду, к Джейку. А когда заговорил, в его голосе послышались извиняющиеся нотки. И я уже увидел все, что мог. И пошел к сыну. До края окопа добрался воун Эйзенхард. Увидел Маргарет. Из его груди исторгся дикий крик. Потом он разорвал на себе рубашку И начал правой рукой колотить По левой половине дряблой груди При каждом ударе выкрикивая имя жены Эдди повернулся к стрелку «Роланд, ты должен это остановить» «Только не я», — ответил тот Слайдман поднял руку сына Нежно поцеловал в ладонь Положил руку на грудь мальчика направился к ним. Без очков он выглядел совсем другим, очень ранимым. «Джейк, не поможешь мне найти одеяло?» Джейк поднялся с колеса фургона, чтобы выполнить просьбу слать мостаршего. В окопе Эйзенхард прижал к груди оторванную, обожженную голову жены и покачивал ее. По кукурузному полю шли дети, их сопровождающие поющую песню риса поначалу эдди показала что со стороны города доносится эхо но потом понял что оттуда к ним идет вся калья они знали они знали чем все закончилось и шли к ним отец кэллаган подошел к вету след джефордс на руках несмотря на шум маленькая девочка крепко спала Келлоган оглядел дорогу, заваленную волками и лошадьми, осторожно вытащил одну руку из-под попки девочки и медленно начертил в воздухе крест. «Возблагодарим Господа». Роланд подошел к нему, взял за руку, которая только что осенила дорогу крестным знамением. «Сделай это же и для меня», — попросил он. Келлоган в недоумении посмотрел на него. Роланд мотнул головой в сторону Вона Изенхарта. «Он обещал, что проклянет меня, если с его женой что-то случится». Больше он ничего не сказал, до да других слов и не требовалось. Калган понял и перекрестил лоб стрелка. Палец оставил тепло, которое Роланд еще долго чувствовал. И хотя Эзенхард не сдержал обещания, стрелок никогда не жалел о том, что попросил отца Келлогана уберечь его от возможного проклятия.